Ведь королева испан карауль и свекровь у нее, а она австрийская. О, знаю я этих испанок из австрийского дома. А потом? Потом, оскорвав со своих швейцарцев серебряные голуны, потому что серебро обходится дорого, он прикажет мушкетерам ходить пешком, потому что овес и сено для лошади стоят пять сут в день. О, не говорите этого. Какое мне дело? «Я уже не мушкетер. Пускай ездят верхом или ходят пешком, пусть носят вертел вместо шпаги, мне все равно». «Дорогой Д'Артаньян, умоляю вас, не говорите при мне так о короле. Я ведь служу все равно, что у него и отец очень рассердится на меня, если узнает, что я слушал даже от вас оскорбительные для его величества речи. Твой отец, он заступается за всех, даже когда не следует». «Черт возьми, твой отец — храбрый воин, настоящий цезарь, но он плохо разбирается в людях». «Однако, шевалье», — сказал Рауль, засмеявшись, — «вы начинаете уже бронить и моего отца, того самого человека, которого вы называли Великим Атосом. Сегодня вы в дурном настроении. Богатство озлобило вас, как других озлобляет бедность». «Ты прав, черт возьми. А я глупый, говорю, вздор. Я несчастный старик». Растлепанная веревка, пробитый панцирь, сапог без подошвы, шпора без звездочки. Но бросим это. Порадуй меня, скажи лучше, что именно. Скажи, Мазарини был подлец. Он, может быть, умер. Потому-то я и говорю, был. Если бы я не надеялся, что он умер, то попросил бы тебя сказать, Мазарини подлец. Сделай одолжение». Скажи это из любви ко мне. Извольте. Так говори. Мазарини был подлец, сказал Рауль с улыбкой мушкетеру, который пришел в восторг. «Постой», — сказал он, — «ты произнес только начало, а вот и заключение. Повтори за мной, Рауль, повтори, но я пожалею о Мазарини. Шевалье, ах ты не хочешь повторить?» «Так я скажу за тебя, но я пожалею о Мазарини». Они смеялись и болтали, когда вошел один из приказчиков и сказал Д'Артаньяну «Вам письмо». «Благодарю». «Ого!» — воскликнул мушкетер. «Почерк графа», — заметил Рауль. «Да-да». Д'Артаньян -да». распечатал письмо. «Любезный друг», — писал Атос, — «король поручает мне отыскать вас». «Меня?» — вскричал Д'Артаньян, роняя распечатанное письмо на стол. Рауль взял письмо и прочел дальше. «Поспешите. Его величество очень нужно переговорить с вами. Король ждет вас в Лувре». «Меня?» — еще раз повторил мушкетер. «Вас? Именно вас?» — ответил Рауль. «Ого! Что бы это значило?» — спросил Д'Артаньян. «Король!» Когда первая минута удивления прошла, Д'Артаньян перечел письмо еще раз. «Странно, что король зовет меня к себе». «Почему?» — возразил Рауль. «Не предположить, что король сожалеет о таком преданном человеке, как вы». «О, вот так что, — у и Рауль!» — отвечал мушкетер, принужденно смеясь. «Если б король жалел обо мне...» так не отпустил бы меня в отставку. Нет, нет, тут кое-что получше или, пожалуй, похуже, если хочешь. Похуже? Что же такое? Ты молодой, доверчивый и милый. Как бы я хотел быть на твоем месте 24 года. Ни одной морщины на лбу, а в голове никаких забот, кроме, пожалуй, сердечных. Ах, Рауль пока еще тебе не улыбались короли и не поверяли своих тайн королевы, пока ты не похоронил двух кардиналов, тигра и лисицу, пока ты не испытал... Но к чему весь этот вздор? Нам надо расстаться, Рауль. Как вы опечалены. Да, дело-то не шуточное. Слушай, я хочу дать тебе серьезное поручение. Я вас слушаю, любезный Д'Артаньян. Предупреди отца о моем отъезде... «Вы уезжаете? Скажи отцу, что я уехал в Англию и живу там в своей усадьбе».